Глава 17. Нападение на базу. Олег сидел на койке в своем кубрике и смотрел в стену. За ней в соседнем помещении кто-то негромко переговаривался и изредка смеялся. Обычные вечерние звуки. А он сидел и не мог пошевелиться. Прошло уже две недели после интерната, а мерзяк все еще снился ему. Не каждую ночь, но достаточно часто, чтобы проснуться в холодном поту, сжимая в руке несуществующий пистолет. Снилось всегда одно и то же. Лицо Жоры, его улыбка, граната, прижатая к животу, и взрыв. Олег просыпался за секунду до взрыва и долго лежал, глядя в потолок. Сегодня дежурство выпало на его отделение. Семь человек. Он, бухало, Козырь, Ротор, Байбак и еще двое, Шмель с Тихоном, которых только недавно перевели. Олег посмотрел на часы. Половина девятого, пора собираться. Он встал, надел бронежилет, проверил снаряжение. АПС, призрак, два запасных магазина к каждому. Нож, гранаты три штуки, типа РГО. И на всякий случай в рюкзак заснул то, над чем все смеялись. Четырехствольный дробовик с бронебойными патронами. Сам не знал, зачем таскает эту дуру, но рука не поднималась выкинуть. «Графит, ты готов?» — заглянул Бухало. Выходим через десять. Готов, кивнул Олег. Бухола постоял, помялся и вдруг сказал. А мне сегодня сон приснился. Какой? Бабка моя снилась, ну, которая из дома. Улыбалась и рукой махала, будто прощалась. Я проснулся, и чего-то мне не по себе стало. Олег посмотрел на него. Бухола был бледнее обычного, под глазами темные круги. «Сон — это просто сон», — сказал Олег. «Не накручивай». «Ага», — кивнул Бухало, но как-то неуверенно. Они вышли в коридор. База гудела вечерней жизнью. Кто-то тащил ящики, кто-то курил у распахнутого окна. Несмотря на мороз, кто-то спорил о чем-то в углу. Жизнь шла своим чередом. Как раз наступило 30 декабря какого-то там по местному летоисчислению года, когда на их базу напали. Его отделение заступило на дежурство. Он, как старший, занял пост на входе в 21.00. Ночью уже никого не пускали, и он лег за пулемет слева от входа, а бухало справа. Остальные трое находились на постах второго этажа, в таких же пулеметных гнездах. На крыше же были люди с другого отделения, там же сидел и снайпер. С торца здания сзади стояла толстая железная дверь, заваренная наглухо и имеющая еще и небольшой предбанник, которая не охранялась по причине того, что имела очень толстое железо на себе и к тому же заварена наглухо. Олег лежал за пулеметом и смотрел на падающий снег. Слева от входа находилась его позиция. Справа, в таком же гнезде из мешков с песком, устроился бухоло. Второй этаж прикрывали козырь, ротор и байбак. На крыше отделение шмеля и снайпер, который должен был контролировать все подходы к базе. Ночь выдалась тихая. Снег падал крупными хлопьями, уже припорошив землю сантиметров на десять. Олег любил смотреть на снег. Было в этом что-то успокаивающее. Даже несмотря на то, что за этим снегом мог прятаться враг. За три часа дежурства ничего не случилось. Несколько раз по рации перекрикались с верхними постами. Отзывались, что все спокойно. Бухало сначала молчал, потом начал рзать, потом завозился совсем откровенно. Бухало, ты чего там? Негромко спросил Олег. Да лежать надоело, признался бухало. Холодно еще, ноги замерзли. Терпи, до утра еще далеко. Ага, вздохнул бухало. Помолчали. Снег все падал. Где-то далеко тяхнула собака, потом затихла. «Графит», — вдруг позвал бухала «Чего? А ты боишься? Чего? Ну, вообще, войны этой, смерти». Олег подумал. Хороший вопрос. Он сам себе его задавал не раз. «Боюсь», — ответил он честно. «Только страхом делу не поможешь. Делать надо то, что должен. А страх, он всегда есть. Просто не давай ему управлять». «А я боюсь», — тихо сказал бухала Особенно после того раза, в интернете, когда Мерзляк остался. Я тогда думал, что все, конец. И сейчас думаю. Мерзляк сам выбрал, — сказал Олег жестче, чем хотел. Он свои счеты закрывал. Ты не бери в голову. Ага, — опять вздохнул Бухало. И после паузы добавил. А ты чего тот дробовик с собой таскаешь? Все смеются, а ты таскаешь? Олег усмехнулся. А он мне однажды жизнь спас. И еще спасет, может быть. Как это? Потом расскажу, если время будет. Все началось, как это обычно бывает, внезапно, где-то уже после полуночи. Снег за окном мягко падал на асфальт и уже возле земли завивался легкой поземкой, наволакиваясь смежной пеленой и тихо скользя мимо окон близко стоящих домов. В окнах давно уже не светились даже слабые огоньки. Олег вглядывался в темноту ночных улиц, Изредка подначивая, Бухало насчет выпивки. Бухало, искренне не понимая подначек, на полном серьезе рассказывал, как он бухал и то, и другое, и третье, своей трепотней отвлекая Олега от унылых мыслей и не давая ему покемарить. Время тянулось медленно. Олег посмотрел на часы без двадцати двенадцать. Скоро полночь, а там и утро не за горами. «Слушай, Бухало», — сказал он, чтобы не молчать. «А бухать водку лучше, чем пиво, или все-таки коньяк?» Бухало оживился. Он вообще оживлялся, когда речь заходила о чем-то простом и понятном. «Ну, смотря как», — начал он обстоятельно. «Водка она чистая, выпил и порядок. Пиво, но для растяжки. Сидишь, пьешь, разговариваешь. А коньяк я только раз пил. Меня косой угостил, когда мы в разведку ходили». «Дорогой, — говорит коньяк, — французский». А мне не понравилось. Пахнет как-то... Ну, как будто бабка моя духами намазалась, когда в церковь ходила. Я лучше самогон. Самогон? Усмехнулся Олег. Ну да. У меня дядька в деревне гнал. Я к нему в отпуск ездил, еще когда в школе учился. Он меня учил. Самогон, говорит, это напиток богов. Потому что боги тоже люди простые были. Не то что эти с коньяками своими. Олег тихо засмеялся. Бухало говорил так искренне, так серьезно, что любая глупость в его устах звучала почти мудро. «А еще», — продолжал Бухало, — «дядька говорил, главное в самогоне, чтобы душа была. Если с душой делаешь, то и пьется хорошо, и голова не болит, а если как попало, то и пить нельзя». «И часто ты к дядьке ездил?» «Да разодрив всего. Потом он помер. А деревню ту сожгли, когда война началась. Я потом хотел съездить посмотреть». «А там уже ничего нет, только пепел». Бухло замолчал. Олег тоже молчал. Разговор сам собой сошел на то, о чем не хотелось говорить. О потерях. О том, что уже не вернуть. Снег все падал. Олег вглядывался в темноту и вдруг насторожился. Там, у домов напротив, что-то мелькнуло. Тень, еще одна и еще... Бухало. Тихо сказал он. «Тихо, смотри туда». Бухол мгновенно замолк и приник к пулемету. «Вижу», — шепнул он через несколько секунд. «Много». Олег считал. «Десять, двенадцать, пятнадцать, может больше». В темноте и снегопаде было трудно разобрать, но двигались они слаженно, перебежками, как тренированные. «Внимание!» — вызвал он рацию. «Вижу перемещение неизвестных. Со стороны домов напротив. Человек пятнадцать-двадцать». «Принято!» принято отозвался старший на крыше наблюдаем олег вызвал утюга оставшегося за старшего на базе вызываю на связь ноль второго вызываю на связь ноль второго прием ответьте двадцатому прием рация молчала только треск помех твою мать выдохнул олег утюг прием тишина не успокоившись на этом олег стал вызывать утюга оставшегося за старшего сегодня. Удав слинял по каким-то делам на главную базу, и с ним половина отряда. «Вызываю на связь ноль второго! Вызываю на связь ноль второго! Прием! Ответьте двадцатому! Прием!» Олег еще раз попробовал вызвать утюга, и в этот момент краем глаза увидел вспышку, яркую, оранжевую, как маленькое солнце, вспыхнувшую у одного из домов напротив. «Ложись!» — заорал он во всю глотку и броском ушел за мешки. Граната из ручного гранатомета ударила точно в проем входа. Взрыв был такой силой, что Олега подбросила в воздух, протащила по полу и с размаху вмазала спиной в стену. В ушах зазвенело так, будто рядом ударили в колокол. Воздух выбило из легких, и несколько секунд он не мог вдохнуть, только хватало ртом пыль и гарь. Вторая граната ударила справа, туда, где лежал бухоло. Олег, еще не пришедший в себя, увидел, как мешки разметало, как пулемет подбросило и отбросило к стене, как Бухала кубарем покатился по полу и замер у стены, схватившись за голову. «Бухала!» — попытался крикнуть Олег, но из горла вырвался только хрип. Он пополз. Руки и ноги слушались плохо, перед глазами все плыло, но где-то внутри, на самом дне, горел холодный огонь. Не сегодня и не здесь. Он не даст себя убить. Нападавшие не стали мелочиться и выстрелили сразу из двух гранатометов по центральному входу одновременно. Два мощных взрыва разрушили вход в здание и разметали мешки с песком пулеметных гнезд. Олега протащило взрывной волной от входа почти до конца холла, но это было еще не все. Подбешавшие поближе нападавшие стали закидывать базу гранатами. Мелкими ядрами заскакали по полу закинутые сквозь разбитые стекла РГОшки. Олег только и успел, что вжаться в пол холла, уткнувшись лицом в грязный кафель, чтобы не посекло осколками. Громыхнули частые разрывы. По шлему и по всему остальному телу, хоть и защищенному бронежилетом и щитками, застучали осколки гранат. Голова была надежно защищена шлемом, закрывающим уши, так что контузия ему не грозила. Но в голове отчетливо зазвенело, и реальность стала размазываться. Взрывы гремели один за другим. Осколки застучали по шлему, по бронежилету, по ногам. Что-то горячее полоснуло по плечу, по бедру. Боль пришла не сразу. Сначала было просто горячо, потом мокро, и только потом, через несколько секунд, вспыхнуло огнем. Олег лежал и считал взрывы. Один, два, три, четыре, на шестом сбился. В голове звенело, перед глазами плыли разноцветные круги. Он попытался пошевелить рукой, получилось. Ногой тоже. Значит, жив, значит, надо вставать. Почувствовав, как осколки распороли ему плечо и ноги, он вытащил АПС и пополз к пулемету. Громыхнули разрывы в задней части здания, где был заварен выход. Ну теперь точно нам писец пришел, белый и пушистый, подумал Олег. Убивают! хотелось ему крикнуть ради смеха, но смешно не было. Подавив приступ истерики, он почти добрался до пулемета, когда увидел перед собой чужих подбегающих бойцов в касках и бронежилетах. Олег поднял голову и огляделся. Вокруг была тьма и пыль. Лампы погасли, только где-то вдалеке горел пожар. Загорелось то, что осталось от мешков с песком. В этом красноватом свете он увидел, как в проем входа вбегают фигуры. Много фигур. В касках, в броне с автоматами. Он выхватил АПС и выстрелил, не целясь. Раз, два, три. Фигуры шарахнулись в стороны, одна упала. Олег стрелял, пока магазин не опустел, и пополз дальше к пулемету, на ходу перезарядив пистолет. Сзади, со стороны запасного выхода, громыхнули новые взрывы. «Значит, и туда добрались. Значит, защищают по периметру». Он подавил подступающую истерику. «Сейчас нельзя. Сейчас надо работать и дополз до пулемета». Пулемет лежал на боку, но кажется цел. Алекс схватил его, передернул затвор и в этот момент увидел прямо перед собой в трех метрах бойцов в касках. Упав на левый бок, он стал стрелять им в голову из АПС. Те бросились в стороны. Выпустив весь магазин, он наконец-то подхватил ручной пулемет, опрокинутый взрывом, но, к счастью, целый. Сняв его с предохранителя, стал стрелять в нападавших длинными неприцельными очередями. Благо коробчатый магазин на 120 патронов пока позволял это делать. Добравшись до развороченного пулеметного гнезда, он нашел запасную коробку с патронами и, перезарядившись, снова открыл огонь, но уже короткими очередями. Сверху тоже начали стрелять, в его сторону стреляли так же интенсивно, как и он. Метаясь по холлу в поисках укрытия, он словил несколько пуль в шлем и броник. В воздухе висела бетонная крошка. Взвизгивали от рикошетов пули, гудели на разные тона, отлетавшие от стен куски бетона и обшивки. На полу валялись рваные ошметки от мешков с песком, и сам песок, разбросанный взрывами, дополнял общую картину хаоса. Сверху, со второго этажа, стреляли. Значит, козырь с ребятами еще живы. Значит, есть шанс. В ответ по Олегу били, не переставая. Пули стучали по стенам, выбивали крошку, рикошетили с противным визгом. Одна ударила в шлем, голова мотнулась, в глазах вспыхнули искры, но шлем выдержал. Вторая в бронежилет, в грудь, больно, но терпимо. Третья снова в шлем, и Олег на мгновение ослеп. Он откатился в сторону, меняя позицию, и залег за груды обломков, перевел дыхание. Посмотрел на пулемет. Патронов еще много, коробка почти полная. Олег высунулся, дал очередь, снова ушел за укрытие. Краем глаза заметил, как что-то мелькнуло справа. Боец пытался зайти с фланга. Олег развернулся и выпустил в него половину ленты. Тот упал и больше не шевелился. Когда закончились патроны из третьей коробки, он понял, что надо двигаться. Патроны таяли, а бой только разгорался. Он пополз к гнезду Бухала, ориентируясь на память и на редкие вспышки выстрелов. Дым и пыль стояли стеной. В темноте, наступившей после того, как вырубилось освещение, невозможно было разглядеть даже собственные руки. Олег полз на ощупь, то и дело натыкаясь на обломки и куски бетона. «Бухало!» — крикнул он. «Бухало, ты жив?» Тишина. Только стрельба и взрывы. Олег добрался до гнезда и начал шарить руками по полу. Сначала наткнулся на пулемет. Холодный, разбитый. Потом на тело. Теплое, живое. Дышит, шевелится. «Бухала!» — заорал он, тряся его за плечо. «Очнись, мать твою!» Тот застонал, открыл глаза. Взгляд был мутным, непонимающим. «Где я?» — спросил он. «В аду, блин!» — рявкнул Олег. «Пулемет цел?» Бухала посмотрел на пулемет, который валялся рядом, и покачал головой. «Разбит от взрыва! Твою мать!» Олег огляделся. Вокруг гремело, стреляли отовсюду. Надо было уходить, подниматься наверх к остальным. «Ползи за мной!» — крикнул он. «Быстро!» Он схватил Бухоло за воротник и потащил его вглубь здания, к спортзалу, где находились их кубрики. Бухоло помогал ногами, отталкивался от пола и, что удивительно, отстреливался из пистолетов, которые всегда носил с собой. Два ПТ, старые, надежно, били без промаха. Заскочив за угол, они бросились в спортзал, ища свой кубрик. Вокруг кипел бой. Утюг был жив и орал где-то наверху, руководя боем. Олег с Бухала добежали до кубрика. Олег нашел свой автомат с подствольником, набил рюкзак гранатами, патронами. Бухала перезарядил пистолеты и нашел чей-то автомат, видимо, оставленный кем-то из раненых. «Готов?» — спросил Олег. «Готов!» — кивнул Бухала. Лицо его было бледным, но глаза горели. «Графит! Я там, в гнезде, думал, все!» Думал, сейчас граната прилетит и конец. «Не каркай!» — оборвал его Олег. «Мы еще повоюем! Догоняй!» И стал пробираться обратно ко входу, заряжая гранатой подствольник. Где-то наверху орал утюг. «Живой, значит, еще командует!» «Утюг!» — заорал Олег в рацию. «Утюг, прием!» «Здесь!» — донеслось сквозь помехи. «Ранен, без сознания!» «Кто говорит?» «Козырь, я... Козырь, ты где?» «На втором этаже у лестницы! Держимся! Человек семь! Держись, я скоро!» Они выскочили обратно в коридор. Олег выпустил очередь в сторону входа, потом еще одну. Пули свистели со всех сторон, рикошители от стен, высекали искры. Воздух был наполнен пылью, гарью и запахом крови. Заняв позицию напротив входа в холл, он услышал еще один взрыв оттуда, где вел бой до этого. «Зачищают». «Сейчас снова полезут». И, подождав секунд тридцать, всадил гранаты из подствольника в темноту коридора, ведущего к главному входу. Но это, естественно, не помогло. Подтянув подкрепление, нападавшие снова начали штурм. Здание начало гореть. Входа в него уже практически не было, оно было разрушено почти до крыши. Со стороны входа, с обратной стороны здания, оборонялись анархисты, которые спали в главном спортзале, разделенном на кубрики. Пулеметные гнезда, сделанные по периметру спортзала на месте круговой трибуны, еще держались, в основном за счет возможности смены мест, но большинство оказалось уничтожено. Лестницы, ведущие от главного входа на второй этаж, успели заблокировать всяким хламом и мебелью, но сдерживали уже с трудом. Повсюду лежали обломки мебели, среди них убитые в перемешку с ранеными, ими никто не занимался. Единственный штатный медик, вечно пьяный Фельдсер, исчез в первые минуты боя, и где он находился, было неизвестно. На крыше еще оборонялись, но она отлично простреливалась штурмующими с крыш близлежащих домов, которые были гораздо выше здания бывшего спортзала. Утюга уже почти не было слышно. У входа в холл остался только Олег и подползший к нему Бухало, который стрелял короткими очередями. Олег занял позицию напротив входа в холл, за грудой обломков. Бухало пристроился рядом, перезаряжая пистолеты. Здание продолжало гореть. Сквозь дым и пламя Олег видел, как мечутся тени, слышал крики и мат. Лестницы на второй этаж заблокировали, чем попало. Но нападающие лезли, не считаясь с потерями. Повсюду, на полу, на лестницах, в проходах, лежали тела. Свои и чужие, вперемешку. Раненые стонали, звали на помощь, но никто им не мог помочь. На крыше еще стреляли, но реже. Снайперы из соседних домов, которые были выше здания спортзала, методично выбивали защитников одного за другим, замолкали пулеметы. Утюгание было слышно уже давно. То ли ранен, то ли убит, то ли без сознания. У входа в холл остались только Олег и Бухало. Бухало стрелял короткими очередями, экономя патроны, и матерился сквозь зубы. Олег пытался понять, где были главные силы нападавших, сколько их, и есть ли возможность прорваться, воспользовавшись неразберихой во время боя. Но окинув взглядом место сражения, он понял, что прорываться, по сути, не с кем. Большинство уже были ранены, включая самого Олега, который просто не обращал внимания на сочащиеся кровью порезы вскользь прошедших осколков. Многие убиты, остальные дезорганизованы, деморализованы и забились по углам. Значит, надо стоять до конца, нанеся неприемлемый урон противнику. Но подвал с боеприпасами был недосягаем и, скорее всего, заблокирован нападавшими. Значит, экономить каждый патрон и каждую гранату. Да и бежать некуда, здание окружено. Не для того нападали, чтобы дать уйти. Значит, надо стоять до конца. Нанести максимальный урон заставить их заплатить за каждую минуту этого боя. «Бухало», — сказал Олег. «Держись, сейчас будет жарко». «Ага», — кивнул тот. «Я готов». «Что с утюгом?» — крикнул он наверх. «Тяжело ранен, без сознания», — ответили сверху. «Кто может командовать?» «Два комзвода на крыше, но их уже не слышно», — снова прокричали сверху. «Козырь, Козырь, ты жив?» «Жив», — прокричали далеко слева. «Я графит, беру командование на себя. Все, кто меня слышит, всем занять оборону на трибунах второго этажа, всех раненых и оружие поднять наверх. Кто наверху, прикрывайте тех, кто внизу. Бухало, держи оборону тут. Как вернусь, дуй наверх, понял?» «Понял», — кивнул Бухало. Олег рванул назад в спортзал к кубрику, добежал, выхватил рюкзак из-под койки, на ходу закинул туда все гранаты, что нашел. Потом бросился помогать отступавшим от заднего входа. Их было четверо, двое из них ранены, их тянули остальные волоком, под пулями. Олег подхватил одного, взвалил на плечо и потащил к лестнице. Пули свистели рядом, одна продырявила рюкзак, но не задела его. «Быстрее!» – орал он. «Быстрее, мать вашу!» Они добрались до лестницы, начали подниматься. Сверху прикрывали огнем. Козырь и его ребята работали как могли – Когда последние раненые скрылись наверху, Олег остановился у входа в холл. Бухало еще трое раненых анархистов, держали оборону, отстреливаясь от наседавших врагов. «Все наверх!» – заорал Олег. «Быстро! Я прикрою!» Они побежали. Олег зарядил подствольник последней гранатой и выстрелил в темноту холла. Взрыв, крики и мат. Потом еще одна граната в сторону запасного выхода и еще и еще. Он стрелял, пока магазин подствольника не опустел. Люди бежали мимо него по лестнице, а он стоял и всаживал гранату за гранатой в темноту, откуда лезли враги. Потом развернулся и рванул вверх. На втором этаже было не легче. Пули визжали над головой, со всех сторон вспыхивали выстрелы. Олег занял позицию за баррикадой и перевел дух. Снизу, со стороны запасного выхода, снова попытались прорваться. Олег увидел, как в мешанине перегородок мелькают тени. «Гранаты!» — крикнул он. «Все гранаты туда!» Он достал из рюкзака РГОшки и начал швырять их одну за другой. Рядом швыряли другие. Козырь Бухала, незнакомые ему анархисты. Взрывы гремели один за другим. Атака захлебнулась. Нападающие откатились, оставив на полу несколько тел. «Есть!» — выдохнул Бухала. «Отбились!» «Рано радуешься», — оборвал его Олег. «Это только начало!» «Внимание!» — снова закричал Олег, надрывая горло. «Слева от меня по периметру рассчитайтесь на первый и второй!» Эхо выкриков покатилось по разрушенному спортзалу. Кто-то отзывался сразу, кто замолчал. «Первый! Второй! Первый! Второй!» Когда стихло, Олег пересчитал. «Пятнадцать человек». «Пятнадцать из шестидесяти семидесяти, что были на базе. Остальные убиты, ранены или пропали без вести там, внизу, в огне и дыму». Олег посмотрел на часы. «Тридцать одна минута первого». Бой длился всего двадцать минут. Всего двадцать минут ада, а от базы уже ничего не осталось. Главный вход уже руины. Лестницы с него на второй этаж завалены обломками. Задний выход снесен гранатометами. Крыша зачищена полностью». Снайперы соседних домов сделали свое дело. Еще дважды нападавшие шли на штурм. Дважды их отбивали, теряя людей. Здание кое-где обрушилось, но держалось. Старая постройка, крепкая, на совесть сделанная. С крыши уже не стреляли, там никого в живых не осталось. Олег пополз к балкончику, обходя позиции. Подбадривал живых, закрывал глаза мертвым. У одного парня, совсем молодого, Глаза остались открытыми, он смотрел в потолок и улыбался. Олег закрыл ему веки и пополз дальше. Час боя, два часа, патроны таяли на глазах. Пулеметы замолкали один за другим. Нечем стало стрелять. Олег пересчитал свои запасы. Полтора магазина к автомату, два к призраку и три гранаты в рюкзаке. Нападающие пытались закидать второй этаж гранатами, но метровый барьер по краю трибуны спасал так как гранаты либо не долетали, либо отскакивали назад. Кто-то внизу взвыл от боли. Своя же граната накрыла. Удивительно, но подствольных гранатометов у противника не оказалось, иначе их уже давно бы смешали с землей. Второй час подходил к концу. Помощи не было. Ни с главной базы, ни от властей. Никто не пришел, никто не придет. Тяжело раненые умирали прямо там, где лежали. Олег слышал, как затихают стоны один за другим. Легко раненые, включая его самого, впадали в какое-то полубессознательное состояние от потери крови, от усталости, от дикого выматывающего стресса. Олег боролся со сном. Глаза слепались, но он заставлял себя открывать их. Смотрел в темноту, слушал и ждал. Началось, когда Олег уже не ждал. Нападающие пошли на последний штурм с двух сторон, через главный вход и через запасной. Они бросились к единственной лестнице, ведущей наверх, открыв шквальный огонь. Олег, стоявший у лестницы, расстрелял последний магазин из автомата, отшвырнул его и выхватил призрак. Стрелял непрерывно. Зацепил двоих, и еще выстрел, и еще один готов. Наступление притормозило, но лишь на секунду. Перестроившись, штурмующие выдвинули вперед тяжелобронированных бойцов в толстых жилетах с щитками на ногах, В шлемах с забралами. Пули призрака отскакивали от них, как горох. «Твою мать!» — выдохнул Олег. И полез в рюкзак. Руки нащупали то, что он искал. Четырехствольный дробовик. Тяжелый, нелепый, со всеми осмейной. Олег взвел курки. И мимо освободитель», — прошептал он. «Я освобождаю вас, пацаны, от всех грехов. Аминь». Он высунулся на лестницу и нажал на спуск. Четыре ствола рявкнули одновременно, четыре дротика из высоколегированной стали, вольфрамовые сердечники, бронебойный заряд. Первые два бойца даже не поняли, что случилось, их просто смело. Пули прошили шлемы, пробили бронежилеты, вышли с другой стороны. Тела рухнули вниз, опрокинув тех, кто лез следом. Олег разломил стволы, перезарядил и снова выстрелил. И снова разломил. Перезарядил, выстрелил четыре раза. Шестнадцать патронов, шестнадцать дротиков. Когда дым рассеялся, на лестнице никого не было. Нападающие отступили, волоча раненых, прячась за углы. Кто-то пытался оттащить трупы, но новый заряд крупной дроби остудил благородные порывы. Они уходили. Сначала медленно, потом быстрее, а потом побежали. «Уходят!» — заорал кто-то сзади. «Уходят, суки!» Олег опустил дробовик и сел прямо на пол. Руки дрожали, в глазах плыло. Напоследок нападавшие обстреляли здания из гранатометов, скорее для остраски, чем по необходимости, но ну и для успокоения совести. Гранаты, залетая в разбитые окна, разбивая и разрушая стены здания, ничего существенного к общей картине хаоса и разрушения добавить не смогли. Все, что могло быть уничтожено, уже и так было уничтожено. А врезаясь во внешние стены, они только частично обрушивали их, и то в основном наружу. Гранаты продолжали рваться еще минут пять. Но это была уже агония, били наугад для очистки совести. Стены, без того изрешеченные, осыпались наружу, не причиняя вреда тем, кто был внутри. Потом началось другое. Бутылки с зажигательной смесью полетели в окна. Стекло звенело, пламя вспыхивало там, куда попадала смесь. Вонючий едкий дым пополз по спортзалу, застилая глаза и разъедая горло. Олег закашлялся, прикрыл лицо рукавом. Рядом кашляли другие. Но ветер, поднявшийся к утру, быстро вытянул дым в огромные дыры в стенах. Пожар еще кое-где тлел, но разгореться по-настоящему не мог. Гореть было нечему. Бетон не горит. Железо не горит, только трупы, но они уже не загорятся. Олег перезарядил дробовик. Патроны еще оставались, и положил рядом. В правой руке сжимал призрак с последним магазином. Он приподнялся над разбитым бортиком, вглядываясь в темноту. И в этот момент пуля ударила в шлем. Голова мотнулась, в глазах вспыхнула тьма. Олег рухнул на лестницу и, кувыркаясь по трупам, скатился вниз на пол спортзала. Вторая пуля в грудь. Бронежилет принял удар, но боль была дикая. Олег, ничего не соображая, вытянул пистолет в сторону, откуда стреляли, и дал две короткие очереди. Выстрелы прекратились. Он лежал и ждал. Тишина. Только огонь трещит где-то в углу. «Наверное, раненый очнулся», — подумал Олег. «Или кто-то спрятался. Потом посмотрю». Он поднялся, шатало, в глазах двоилось. Подобрал чей-то автомат и пошел вниз. Туда, где еще недавно кипел бой. Он искал раненых врагов... И находил. Первый лежал под грудой обломков и тихо стонал. Олег подошел, ткнул стволом в живот. «Кто вы?» — спросил он, голос был хриплым, чужим. «Пошел ты!» — прошептал раненый. Олег выстрелил. Поиск в конце концов увенчался успехом, и вскоре он допрашивал раненого штурмовика. Смертельно усталый, он тыкал стволом автомата в живот бойца, лишенный сострадания к врагу. Бил ногой по его ране и требовал информацию. Ничего особо не узнав, он застрелил его. Потом нашел какие-то консервы, вскрыл банку штык-ножом и, жуя на ходу, стал искать другого выжившего из числа нападавших. Второго он нашел за перегородкой. Тот пытался отползти, волоча перебитые ноги. Олег догнал его, допросил, убил. Третьего нашел у входа в холл. Тот оказался без сознания. Олег выстрелил не глядя. Четвертый успел уползти к запасному выходу. Олег слышал, как он там возится. В темноте, но сил догонять уже не осталось. Он просто сидел и слушал, как тот умирает сам, без его помощи. Потом он ходил и добивал. Своих не трогал. Своих нужно было хоронить. А чужих, чужих просто добивал. Он перестал считать, сколько их было. Пять, семь, десять, неважно. Важно было одно. Они пришли убивать... И он убивал их. Держался только на ненависти и на каком-то зверином чувстве незавершенности. Нельзя останавливаться, пока не сделано все. Пока враг дышит, ты в опасности. После того, как последний враг перестал дышать, Олег попытался помочь своим. Но раненых не оказалось. Только тяжелые. И он ничем не мог им помочь. Только смотреть, как они умирают. Так в полузабытии наступило утро. Олег сидел на вынесенной взрывом огромной двери от запасного выхода и смотрел прямо перед собой. В руках он держал дробовик, заряженный и готовый к бою. На щеках коричневых отожогов застыла грязными потоками кровь. Под грязными струйками стекал из-под шлема заворотник бронежилета. Глаза две прозрачные до синевы капли боли, смотрели на подходящих к нему людей. Из-под разорванной штанины медленно сочилась кровь, копая на снег покрытый сажей, бетонным крошевом и кусками хлама. Левое плечо жгло и дергало. Люди осторожно приближались к нему. «Назад!» — прохрипел Олег и качнул в их сторону дробовиком. «Спокойно, парень, спокойно!» — прогудел голос бежавшего к группе людей. «А, удав!» — снова прохрипел Олег, раздвинув губы в бескровной улыбке. «Явился? Хмырь, не запылился. Что ж ты ночью сюда, падла, не примчался?» «Да я тебя!» — Скинулся в ярости удав. «Ты кто? Имя?» «Лупая. За!» — ответил Олег, откровенно изголяясь над удавом и испытывая от этого извращенное удовольствие человека, который слишком много пережил, чтобы отвлекаться на подбор слов для формального начальника и бояться. «Да я тебя, сука, сейчас добью!» — не выдержал издевательств удав. Жду, коротко сказал Олег и разжал пальцы левой руки, катнув в сторону удава гранату. Ложись, крикнул кто-то из анархистов, и все бросились на землю, пытаясь укрыться от взрыва. Граната не взорвалась, так как была учебной болванкой, которую Олег неизвестно зачем подобрал в спортзале и таскал ее в руке. Боевые то он все израсходовал. Смех перешел в кашель, в глазах потемнело. Он завалился на бок и потерял сознание. Анархисты встали, убедившись, что граната не взорвется, и отшвырнули ее в сторону. Подойдя к графиту, они молча смотрели на него и не верили, что такое бывает. Человек, который сейчас лежал перед ними, откинув руку с дробовиком и с закрытыми глазами, представлял собой монолит буро-черного цвета. Иссеченный осколками и пулями шлем... И бронежилет, разорванные где только можно штаны, покрытые бурой грязью, разбитые щитки на руках и ногах, и ехидная улыбка, застывшая на искривленных в гримасе пренебрежения губах. «Это писец», — выразил общее мнение один из стоящих анархистов и посмотрел на удава. «Ну что, добивать будешь своего бойца, как грозился?» «И ты нахрен», — ответил удав и осторожно стал снимать с Олега шлем. «Блин, так это же графит!» И как я сразу не догадался, по его манере разговаривать. Дробовик этот, я же его у него видел. Ладно, давайте внутрь, ищем живых и раненых. И удав стал громко кричать, раздавая приказы остальным подошедшим анархистам. Чего встали? Давайте внутрь, ищем живых и раненых, быстро! Все молча бросились внутрь разрушенного здания. А удав еще долго стоял над Олегом, глядя на его бледное, залитое кровью лицо. Потом поднял гранату-болванку, повертел в руках и отбросился гроб. «Живучий гад», — сказал он тихо. Снег все падал. Он укрывал базу, укрывал убитых, укрывал следы боя. Белый, чистый, он делал страшное почти красивым. Где-то вдалеке снова ухнуло. То ли взрыв, то ли праздничный салют. в этом мире уже никто не различал. 30 декабря — последний день года, который стал последним для многих. Олег лежал на снегу, и снежинки падали ему на лицо. Он не чувствовал их, он был далеко. Там, где гремели взрывы, где кричали люди, где мерзляк улыбался в последний раз. Но он был жив, почему-то жив, вопреки всему.